Они шли вверх по откосу, Хэтэуэй и капитан Уайлдер. За ними еще 20 человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прозрачный разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный. «Помните Спендера, капитан?» Никогда не забывал. «Раз в год мне случается проходить мимо его могилы, А ведь в конечном счете вышло вроде, как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались. А этот, как его? Пархилл. Сэм Пархилл. Что с ним стало? Открыл сосисочную. Похоже на него. А через неделю война, и он вернулся на землю. Хэтэуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце. Простите, переволновался. После стольких лет и вдруг встреча с вами, отдохну немного. Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно. — У нас есть врач, — сказал Уайлдер. — Не обижайтесь, Хэтуэй. Я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим. Позвали доктора. — Сейчас пройдет, — твердил Хэтуэй это все ожидание, волнение. Он задыхался, губы посинели. «Понимаете», — сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп, — «ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь прилетели забрать меня на землю, мне вроде ничего больше не надо, и я могу лечь и отдать концы». «Вот», — доктор подал ему желтую таблетку, Вам бы лучше тут отдохнуть подольше. Ерунда. Еще чуточку посижу и все. Да чего же я рад видеть вас всех. Рад слышать новые голоса. Таблетка действует? Отлично. Пошли. Они поднялись на горку. Алиса, погляди, кого я привел. Хэтэвэй нахмурился и протянул голову в дверь. Алиса, ты слышишь? Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, и стройные. За ними еще более рослый сын. «Алиса, помнишь капитана Уайлдера?» Она замялась, посмотрела на Хэтуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась. «Ну, конечно, капитан Уайлдер!» «Помнится, миссис Хэтуэй. Мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер». Она горячо пожала его руку. «Мои дочери, Маргарет и Сьюзен. Мой сын Джон. Дети вы, конечно, помните капитана?» Рукопожатие, смех, оживленная речь. Капитан Уайлдер потянул носом. «Неужели имбирные пряники?» «Хотите?» Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы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 который жевал свой пряник без видимого удовольствия. Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул через плечо. но ну. «Я нашел это место, сэр». «Ну-ну». Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компанией. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот. Уильямсон сказал «Я прошел на кладбище». «Видели четыре креста?» «Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться». Он стал читать по белой бумажке. «Алиса, Маргарет, Юзен и Джон Хэтэуэй Умерли от неизвестного вируса. Июль 2007 года». «Спасибо, Уильямсон». Уайлдер закрыл глаза. 19 лет назад, сэр!» – рука Уильямсона дрожала. «Да». «Но кто же эти?» «Не знаю». «Что вы собираетесь предпринять?» «Тоже не знаю». «Расскажем остальным?» «Попозже». «Продолжайте есть, как ни в чем не бывало». «Мне что-то больше не хочется, сэр». Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хэтэвэй встал. За ваше здоровье. Я так рад снова быть вместе с друзьями и еще за мою жену и детей. Без них в одиночестве я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета. Он повернулся держа бокал в сторону своих домочадцев. Они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза. Хэтэуэй выпил до дна. Не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика. «Уайлдер!» — голос у Хэтовой был еле слышен. — Я испортил вам завтрак. Чепуха! Попрощайтесь за меня с Алисой и детьми. Сейчас я их позову? Нет-нет, не надо! Задыхаясь, прошептал хетовой Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо! Уайлдер повиновался. Хэтэуэй умер. Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хэтэуэя. Он подошел к Алисе Хэтэуэй, глянул ей в лицо и сказал. «Вы знаете, что случилось?» «Что-нибудь с моим мужем?» Он только что скончался. Сердце. Уайлдер следил за выражением ее лица. Очень жаль, сказала она. Вам не больно, спросил он. Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль. Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые, на маникюренные ногти, тонкие запястья, посмотрел на ее длинную, нежную, белую шею и умные глаза. Наконец сказал, ⁇ Мистер Хэтэуэй великолепно сделал вас и детей ⁇ Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами. А потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть. С вами ему было легче. Да. Из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме в городе, Но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку, всюду загораются огни и город начинает шуметь, точно в нем 10 тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор, Он бывало сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хэтэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, а он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигара. И мистер Хэтэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать, чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю даже, он сам того хотел. Мы похороним его внизу, на кладбище, где стоят четыре креста. Думаю, это отвечает его желанию. Она легко коснулась рукой его запястья. Я уверена в этом. Капитан распорядился. Маленькая процессия тронулась к подножию холма. Семья следовала за ней. Двое несли Хэтуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хэтуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской. «Каково это?» – спрашивал он себя жить на планете с женой и тремя детьми, и вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием. Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет частица за частицей То, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все, что угодно. Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, два человека уже копали могилу. Они вернулись к ракете под вечер. Уильямсон кивком указал на каменную лачугу. «Что будем делать с ними?» «Не знаю», — сказал капитан. «Может, вы их выключите?» «Выключить?» — капитан несколько удивился. «Мне это не приходило в голову». «Но вы же не повезете их с собой?» «Нет, это ни к чему». «Неужели вы хотите оставить их здесь?» «Вот таких, какие они есть!» Капитан протянул Уильямсону пистолет. «Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня!» Пять минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги весь в испарине. «Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю. Я вошел к ним с пистолетом в руке...» Одна из дочерей улыбнулась мне, и остальные. Жена предложила мне чашку чаю. Боже мой, это было бы просто убийство. Уайлдер кивнул. Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия. 10, 50, 200 лет. Так-то. У них ничуть не меньше прав на... на жизнь, чем у вас, меня любого из нас». Он выбил пепел из трубки. «Ладно, поднимайтесь на борт, полетим дальше. Этот город все равно погиб, нам он не годится». День угасал, подул холодный ветер. Весь экипаж уже был на борту. Капитан медлил. Уильямсон спросил, «Уж не собираетесь ли вы сходить … попрощаться с ними?» капитан холодно посмотрел на Уильямсона. «Не ваше дело». Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги, они увидели силуэт женщины, они увидели, как их командир пожал ей руку. Спустя минуту он бегом вернулся к ракете. По ночам когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет, ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры, женщина, две дочери и сын, не дают погаснуть огню в камине сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются. Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя земли, не понимая, зачем она это делает. Потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, А ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.